Ирина. После вдохновляющего диалога с интересным мужчиной домой я летела как на крыльях. Хотя почему как? Станция, с которой отправлялись дракозы, он же крылатый транспорт, работающий на артефактах, находились буквально в двух шагах от Академии. 20 минут, и я дома. Почти. Учитывая, что и остановка была не так далеко, в целом дорога от Академии до дома занимала примерно 30-40 минут. Как повезет, Если совсем не везло, то 50, но такое в последнее время случалось редко. Для бананов разработали приложение, позволяющее узнать, когда прибывает следующая дракоза. Все, что мне оставалось, — это зайти в него, посмотреть и выйти к нужному времени. «Я вернулась!» — крикнула я. Звук хлопнувшей двери совпал с радостным скрежетом когтей по полу. Это ко мне неслась недавно обретенная фамильярочка, она же Мисси. Я назвала ее в честь пра-пра-пра-бабушки, и хотя Драгоникс была еще совсем крохой, ела она не по-детски. На корм зверю, дополнительный к моей магии, в зоомагазине грысикусь кусь» уходила приличная часть моей зарплаты. Как только она открыла глаза и перестала питаться молоком моей тёзки, фамильяра Фабиана, сразу перебралась ко мне. Это было важно, поскольку, как выяснилось, фамильяру было жизненно необходимо находиться рядом с избранным магом. Что она во мне нашла, я представляла смутно. Мои средненькие магические способности оставались средненькими, но, как говорится, я никого к себе насильно не тащила. Спала Мисси исключительно со мной, видимо, подзаряжалась от меня во сне. Когда я была дома, она постоянно ходила за мной по пятам и просила есть. То, что шло дополнительно к магии — или поиграть, или погулять, или поносить ее на руках. Сейчас это было мило, а вот что будет, когда она вырастет до размеров своей мамы, я представляла смутно. «Я же тогда упаду, если она с разбегу запрыгнет ко мне на руки, вот как сейчас». «Вжух!» Помогая себе крыльями, фамильярочка взлетела ко мне в объятия и радостно заверещала. Сейчас у нее еще не было острых перьев, а так — милый колючий пушок, который, тем не менее, царапался, если не уметь правильно гладить, по диагонали. «Привет! Привет! Я тоже соскучилась!» — улыбнулась я, поглаживая зверя. «Сириан, Сири, ты обещал подстричь ей когти. Мы потом с владельцем квартиры не расплатимся». Хотя почему же потом? Борозды на плитке в прихожей напоминали, что как будто уже сейчас. «Она кусается», — донеслось из комнаты, — «и царапается». Я вздохнула и посмотрела драгоник -сику в глаза. Если хочешь, можешь даже голову ему откусить. Все равно он самое слабое звено в нашей магической цепи. Я все слышу, заявил брат. Мисси было все равно. Она продолжала урчать и тереться об меня с такой силой, словно мы не виделись год. Ну все, все, я прижала ее к себе. До самого утра я с тобой, а потом выходные и встреча с загадочным незнакомцем, который... Ну нет. Для «покорил моё сердце» это было бы слишком наивно, но заинтересовал так точно, привлёк внимание, заставлял это самое сердце биться чаще. Вот если бы ректор был как таинственный странник, нам с тобой не пришлось бы разлучаться. Первые несколько дней я брала мисси с собой, но потом это заметил ректор и сказал, что она создает слишком много шума, Езды бумаги, и если каждый начнет таскать фамильяров на рабочее место, звездец превратится в. Mm, в общем, он как-то тактично сказал, но в своем духе. Но Фабиан же живет со своей Тьериной, справедливо заметила я. Он студент по обмену, и вообще-то Тьерина не покидает его апартаментов. В общем, конструктивного диалога у нас не получилось, и миссия с собой брать перестала. Зато сейчас она отказывалась от меня отлепляться. Поэтому я прошла в комнату и обнаружила брата на диване в очках артефакте. Это изобретение следовало запретить на законодательном уровне, потому что лично Сириан мог провести в них весь день в своей магической, но и реальности и не вспомнить о том, о чем я его просила, и о домашнем задании на лето тоже. Почему-то мне теперь хотелось, чтобы мой брат хорошо учился. «Ну, или, по крайней мере, не ловил прогулы и минусовые баллы». «Ты занимаешься летним проектом», — уточнила я. «Угу». Я вздохнула, пошла на кухню и обнаружила, что в холодильнике ничего нет. «Я же просила тебя купить еды, и Мисси тоже, у нее корм закончился». «Опс». Многословностью мой брат не отличался, в отличие от таинственного странника. Шминдер обладал загадочной способностью сочинять смешные ники. Исключительно в целях конфиденциальности, разумеется. Но страннику на удивление шло. Вот правда. Он пригласил меня на свидание, и сама мысль об этом заставляла меня чуть крепче прижать к себе фамильяра, как будто я пыталась за ней спрятаться. Сколько я уже не ходила на свидание... На настоящее свидание с мужчиной, которого действительно хочется увидеть, узнать. Сердце снова забилось чаще, особенно когда я вспомнила про ректора и его требования, но тут же отмахнулась от этих мыслей. Не хватало еще подстраивать свою личную жизнь под этого деспота. Главное, чтобы она не мешала моей работе, и чтобы дракон ничего про нее не узнал. Кухонька у нас была небольшая только чтобы приготовить еду и унести в комнату. Зато светлая. Сейчас, когда солнце золотило постель ящичков, полочек и стен, она оказалась даже больше обычного. Я улыбнулась привычному виду из окна, соседнему дому напротив на узкой улочке, спустила зверя на пол и достала из холодильника лист бумаги со списком продуктов. «Ну что, мисси, готова прогуляться?» Спросила я у фамильяра, которая задергала крохотным хвостиком. Пойдем купим себе еды, а Сириану не дадим». «Ха!» — донеслось с дивана. Как он умудрялся существовать в двух реальностях одновременно и не сходить с ума, я просто не представляла. С другой стороны, кто сказал, что он не сошел? Задолжать тем, кому он задолжал, это тоже надо было умудриться. «Накрой на стол» попросила я перед тем, как надеть на мисси шлейку. «Ага». В том, что на стол придется накрывать мне, я почему-то не сомневалась. Тем не менее, сейчас подхватила зверёныша на руки и вышла за дверь, думая о том, что надеть в субботу. И почему у меня улыбка не сходит с лица?